У него было ровно два часа свободы от того момента, когда его выпустили из полицейского участка и до того, как я нашел его в куполе. За эти два часа он побрился, сменил рубашку. В то же время... Он сделался обладателем банковских билетов, и Мегре, явно желая себя успокоить, заключил. На это у него ушло минимум полчаса. Значит, у него не было никакого времени наведаться в Нанди. Деревня расположилась на плато над самой Сеной. Там наверху западный ветер задувал порывами, гнул деревья, а внизу, до самого горизонта, расстелались бурые поля, где бродил крошечный одинокий охотник. «Где вам остановить?» — спросил шофер, приоткрыв перегородку. «У входа в деревню. Ждите меня». Все поселение состояло из одной длинной улицы и посредине вывеска Эворист Эртен – трактирщик». Когда Мегре толкнул дверь, звякнул колокольчик, но в зале, увешанном лубочными картинками, никого не оказалось. Однако тут же на гвозде... Висела шляпа бригадира Люка. Комиссар позвал. «Эй, кто-нибудь!» Он услышал шаги над головой, но прошло по меньшей мере пять минут, прежде чем кто-то решился спуститься по лестнице и снова затормозил в глубине коридора. «Тут Мегре...» увидел перед собой человека лет шестидесяти, довольно высокого, с неожиданно пристальным взглядом. — Что вам угодно? — спросил он из коридора, и почти без паузы. — Вы тоже из полиции. Голос бесцветный, слова едва различимы и трактирщик не дал себе труда что-либо добавить. Жестом он указал на лестницу у подножья, который стоял, и сам же первый медленно побрел по ступеням обратно. Неясные звуки долетали сверху. Лестница узкая, стены выбелены известью. Когда дверь открылась, Мегре прежде всего увидел бригадира Люка. Тот стоял у окна, опустив голову, и в первый момент его не заметил. В то же время кровать, склоненная фигура, старуха, рухнувшая в старое вольтеровское кресло. Комната была большая с выступающими балками на потолке. Обои на стенах местами ободраны. Еловые доски пола скрипели под ногами. «Закройте дверь!» — нетерпеливо произнес человек, склонившийся над кроватью. Это был врач. Его саквояж раскрыт на круглом столе красного дерева и Люка с перекошенной миной наконец приблизился к Мегре. — Уже? Как вы успели? Я звонил вам всего лишь час назад. Жозеф Эртен вытянулся на кровати с обнаженной грудью, бесцветной кожей, выступающими рёбрами, словно разбитая вещь. Старуха постоянно стонала. Отец, стоя у изголовья осуждённого, уставился в пространство жутко опустошённым взглядом. — Пойдёмте, — сказал Люка, — я введу вас в курс дела. Они вышли. На лестничной площадке бригадир замешкался, толкнул дверь другой комнаты, пока еще не прибранной. Повсюду валялись женские одежки. Окно выходило во двор, где куры топтались в раскисшем навозе. Итак, поганое утро, честное слово. Я, как только вам позвонил, сразу вернулся и отпустил жандарма. Но о том, что дальше произошло, я должен был догадываться постепенно. Папаша Вертен находился в зале вместе со мной. Спросил меня, не хотел бы я чего-нибудь поесть». Он смотрел на меня с подозрением, особенно когда я ему сказал, что кое-кого поджидаю и, возможно, заночую на постоялом дворе. В какой-то момент из кухни, в глубине коридора, послышался шепот, и я увидел, как хозяин удивленно навострел уши. «Ты там, Викторин!» — крикнул он. Две или три минуты тишина. Потом явилась старуха с чудной миной. Физиономия такая, вроде бы она потрясена, а хочет выглядеть естественно. «Я за молоком», — объявила она. «Да ведь еще не время». Она все-таки вышла в собо с платком на голове, тогда как ее муж отправился на кухню, где никого, кроме их дочери, не было. Оттуда послышались звуки голосов, рыданий, одна фраза, какую я смог разобрать. «Я должен был догадаться хотя бы по лицу твоей матери». И он решительным шагом пошел на двор. Открыл дверь, без сомнения, того самого сарая, где спрятался Жозеф Эртен. Вернулся он через час. «Как раз, когда девица обслуживала выпивкой двух возчиков, глаза у нее покраснели, а она не смела на нас взглянуть, старуха возвратилась. В глубине дома снова зашушукались. Когда снова появился отец, у него был точно такой взгляд, какой вы видели сейчас».